Шестнадцатый номер находился здесь же, на втором этаже, так что искать его долго не пришлось. Валиться в номер нагло и без стука позволял имидж крутого уголовного авторитета Великореченска, которого теперь, не стесняясь, в открытую разыгрывал журналист. «Не, ну я не понял», – распустил он сходу пальцы веером Ударом ноги вышибая дверь, «Здесь кабак или бордель?» Виталик замер на пороге. Лошадиное лицо гуляки и ему тоже было смутно знакомо. Да знакома была и наземная одежда, явно немецкого покроя. Но чтобы немец так глушил водку под чисто русскую закуску... На столе полуведерный штов который он в одиночку с мрачным видом оприходовал, подсоленные огурчики и квашеную капусту, солидный шматок сала и хлеба. Ну, чё столбом стоишь? Садись, сплетник! Буркнул выпивоха. Эй, кто-нибудь ещё стакан! Рявкнул он. Из-за спины Виталика Выглянула испуганная физиономия мадам Нюры. Юноша мысленно наложил слой пудры на лошадиное лицо и, наконец, понял, кто пред ним. «Тащи стакан», — приказал Виталик, косясь на букле седого парика, валяющегося на диване. Хозяйка заведения метнулась вниз. Юноша сел напротив иноземного гуляки. «Закрой дверь с той стороны, нас не тревожить!» Отдал второй приказ сплетник, как только шустрая мадам притащила еще один стакан. Хозяйка испарилась. «Вилли, ты ли это?» «Ясен хрен!» — пробурчал немецкий посол, наполняя емкости. «Ну, давай вздрогнем, по-нашему, по-русски!» Обалдеть! Виталик залпом выпил, потряс головой, запустил пальцем в квашеную капусту. — Вилли, где твой акцент? — отмахнулся посол. — Ваньку валять надоело. Да и какой я, Вилли, тезка? Я исконно русский. Маманька меня при рождении Виталием нарекала. — Ну, дела. А что ж ты под фриса тут косишь? А я по отчему есть фриц. Ну, так его звали. Купец он был. Приехал как-то в Берендеевку торговать. Мать у меня красивая была. Жаль, овдовела рано. Трудно есть со мной, недорослям на руках приходилось. Мне тогда всего пять годков было. Вот и сошлись они. А через год он увез нас в Немеччину. У меня плохой был, в принципе, мужик, этот фриц Шварцков. Только вот католичество принять заставил. гад. А душа-то ведь к своему родному тянется. И как же тебя, русского, послом сюда назначили? Все не мог опомниться Виталик. Хм, а они там знают, что я русский. Как же, размечтался. Отчим даже матушку переписал, как «Мариш Тейнс», чтоб не было сомнений в чистоте арийской расы. Но она ведь ему там, в Германии, еще пару сыновей родила. Ну, а меня, чтоб под ногами не путался, в делу пристроил, на Русь торговать послал, только просил с немецким акцентом по-русски говорить, чтоб никто не догадался. Проблемы его семейству не создавал. Мамка-то моя до сих пор в Гамбурге с ним живет. она говорил, что в Гамбурге родился? Врал. Лаконично ответил Вилли. Вижу. И как твоя мама на чужбине с немцем живет? Нормально живет. Все путем. Я тут удачно поработал. Купцов немецких. Из разных передряг выручал. Они ведь душу русскую Ни хрена не понимают. Не знают, с какого боку К чинушам местным подойти. Вот меня в тамошних верхах И заметили, послом назначили. А посольская слобода Единодушно главой купеческой гильдии назначила. Вот такие вот дела, тезка. Вилли мутными глазами посмотрел на пустой стакан и опять потянулся к штофу. Тезка, не гони лошадей. Отвел его руку в сторону Виталик. Только ты меня никому не сдавай, попросил посол юношу. Хотя, чё я прошу? Не сдашь. Я в тебе сразу родственную душу почуял. Ты своих никогда не сдаешь. Спорное утверждение. Ваську Жичкову постоянно янке сдаю. Этих обормотов только она в узде может держать. Это да, усмехнулся Вилли. Они ее как огня боятся. А вот поди ты, ежели чего так в момент глотки за нее порвут. Да, играл ты свою роль великолепно. Даже я сразу... Фишку не просек. Виталик с умилением смотрел на главу купеческой гильдии, В глазах которого плескалась чисто русская тоска. — Слушай, а по какому поводу траур, тюска? По душе моей пропащей! — грохнул себя кулаком в грудь Вилли. — Даже русский, чистокровно русский! Думаешь, легко со стороны смотреть, как эти сволочи зубы на мою историческую родину точат? Бизнес бизнес, но надо иметь. А ты не смотри со стороны. Включайся в процесс, только теперь с нужной стороны. — Так я ж теперь католик, мать ел. И тут посол завернул такую фразу то Виталик аж заслушался. А этот гад меня к своим делам поднапрягает. Убил бы. Так хочется его где-нибудь в подворотнике с тенем по шарабану охреначить. Да царя боюсь подставить. Сразу орать начнут. Варвары русские на духовное лицо руку подняли. Я так понял, ты об епископе? «О нем, гадя! Завтра в церкви он сходняк устраивает, и мне там надо быть!» Грохнул кулаком по столу посол так, что Штоф подпрыгнул. Виталик едва успел его перехватить и аккуратно поставить, как только перестали звенить тарелки. «Инструктировать нас будет, разъяснять!» как Русь святую изнутри подтачивать, губить. Его на это дело сам Папа Римский в Ватикане благословил. Мне нравится ему, понимаешь, наше православие. Вилли налил себе еще один стакан и одним махом выпил, с расстройства забыв наполнить водкой емкость Виталика, что, впрочем, тому было на руку. В свете предстоящих событий он предпочитал иметь ясную голову. "Эх, сейчас бы в баньку, а потом с удочками на великую реку по утренней зорке кушков половить", мечтательно сказал Вилли. "Да не с кем